Глава 54. Стальной таран, окрашенный в красный цвет, ударил по дверной ручке. Длиной таран был всего полметра и весил 16 килограммов. Но его ударная сила достигала трех тонн, и он быстро расправился с замком, который сложился гармошкой. Как только дверь распахнулась, пять участников специального боевого подразделения, с головы до ног одетые в черное с серым и вооруженное полуавтоматическим оружием, ворвались в прихожую и скрылись из виду, на бегу выкрикивая предупреждение. Джо, Брайан, Нихат и вебстер следуя инструкциям, оставались в безопасной зоне позади своей машины, сосредоточив все свое внимание на доме бэки Позади них стояли два полицейских авто, а фургон, привезший боевое подразделение, был припаркован впереди них наискосок. Две машины с полицейскими эмблемами блокировали оба выезда на пригородную дорогу. Одна из них сдала назад, чтобы пропустить три машины скорой помощи и неотложку. Соседи Бэки выглядывали из-за жалюзи, штор и тюлевых занавесок. Тянули шеи, чтобы поглазеть на непривычную суматоху в их тихом уголке. Некоторые, пренебрегая потенциальной опасностью, покинули безопасные укрытия в домах и вышли наружу. Однако после коротких приказов со стороны патрульных констеблей Излишне любопытные вернулись по домам, поджав хвосты. Джо чувствовал, что хмурое выражение как будто приросло к его лицу за этот бесконечный день. Оно появилось еще до звонка, по которому он сорвался в Лейтон-Базарт. И он знал, что не отделается от этого выражения, пока Бека и ее семья не будут в безопасности. С каждой прошедшей секундой он чувствовал, как разрастается ком в его желудке, пока этот ком не достиг размеров кулака. Почему так долго? Джо боролся с желанием закричать во весь голос «Давайте быстрее!» Наконец полицейская рация, зажатая в кулаке Уэбстер, подала признаки жизни. «Чисто!» — произнес сквозь треск помех мужской голос. И Брайан и Джо синхронно испустили долгий вздох облегчения. Но следующие слова заставили Джо вздрогнуть. «Высылайте парамедиков, срочно!» Теперь Джо точно знал, что его инстинкт был прав. Доминик Хаммонд избрал своей целью быку. Они с Нехатом обменялись взглядами, в которых сквозило понимание а потом со всей возможной быстротой преодолели сотню метров от дороги до дома бэкки Джо добежал до выбитой входной двери, однако был вынужден подождать, пока мимо них в дом не проскочит бригада парамедиков. Потом метнулся через прихожую в гостиную и застыл, пытаясь осмыслить бойню, представшую его глазам. Ему трудно было понять, На чём сосредоточить внимание в первую очередь? Плотные шторы были задёрнуты, отчего в комнате царил зловещий полумрак. Но Джо всё равно различал на стенах мазки крови. На диване сидела маленькая девочка. По фотографиям, виденным им в телефоне Бекки, Джо опознал её дочь. На глазах у неё была повязка. Девочка плакала, крепко прижимая ладони к лицу. Один из парамедиков пытался успокоить ее, проверить, не ранена ли она, и увести ее подальше от этого хаоса, но она уворачивалась от его рук. Взгляд Джо проник дальше, в глубину комнаты, где другой парамедик, присев на корточки разговаривал с малышом, одетым в пижаму. К собственному потрясению Джо узнал Эвана Уильямса и возблагодарил Бога за то, что тот жив и цел. Мигающий свет проблескового маячка проник в щель между шторами и привлек внимание Джо. Подъехала еще одна машина скорой помощи, и из нее вышли несколько медиков. В голове у Джо все еще стоял туман, вызванный мигренью и таблетками. И он в недоумении оглянулся. Двигать глазами было трудно. «Где же Бэка?» Двое мужчин и женщина в зеленой форме стояли на коленях над телом, загораживая ему вид на лицо и туловище. Он видел только ноги лежащего человека. Судя по покрою джинсов и одной оставшейся кроссовки, это была женщина. Джо подошел ближе, пытаясь вспомнить, какого цвета джинсы и кроссовки были на Бэке когда он видел ее сегодня утром. Но из-за сенсорной перегрузки память отказывала ему. 5 шесть, семь, восемь», — услышал Джо, когда парамедик нажимал на грудь женщины, прежде чем сделать паузу. Женщина лежала навзничь на полу. Рубашка ее была расстегнута. Красный лифчик стянут, открывая груди. Джо поправил себя лифчик был белый, только весь в крови. Дыхание Джо участилось. Он посмотрел на ее запястья. Они были вывернуты под неестественными углами и явно сломаны. Однако на левой руке не было видно татуировки с именем дочери Бекки. Джо провел взглядом вдоль кровавых потеков вверх, от груди к шее женщины, но не увидел и серебряного медальона. «Должно быть, это мать бэки решил Джо, отчасти чувствуя облегчение от этой мысли, а отчасти вину за это облегчение. Когда один из медиков отошел, чтобы взять сумку, Джо увидел подбородок, рот и нос женщины. Склеенные кровью волосы падали ей на лицо, но там, где они разделялись надвое, На щеке был отчетливо виден отпечаток подошвы. «Бедная! Как же он ее избил!» — подумал Джо. «Отойдите, пожалуйста!» — велела парамедик, подошедшая к нему сзади. Джо обернулся и увидел у нее в руках какой-то прибор, который она положила рядом с раненой. Джо узнал дефибриллятор. Когда прибор включили, он издал высокий ноющий звук. Джо еще не увидел Бекку, однако не мог отвести глаза от действий парамедиков. Потерев электродные подушечки дефибриллятора одна другую, медики приложили их к груди женщины. Ее спина выгнулась, тело содрогнулось от первого электрического разряда. Процедура повторялась. Медики чередовали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца с ударами тока. Неожиданно внимание Джо привлек стук носилок, натолкнувшихся на дверную раму, и он проследил взглядом за тем, как их несут к другой неподвижной фигуре, распростертой на диване. «Наверное, Бека», — подумал Джо. Ее лицо тоже было покрыто кровью, хотя, на его неопытный взгляд, ее состояние казалось не таким серьезным, как у Хелен. Он подошел ближе к ней. «Жива?» — спросил, чувствуя, как сердце колотится в горле. «Пульс редкий, едва прощупывается», — ответил парамедик. «Нельзя ли сделать посветлее?» — раздался чей-то голос. Неожиданно шторы раздвинулись, и комнату залил солнечный свет. Но к суджу обнаружилось, что на носилке перед ним укладывают вовсе не Бекку. Это была хелен Из-за темноты, крови и всеобщей суматохи мать и дочь почти невозможно было отличить друг от друга. Правда, теперь он видел ясно, а значит, первая команда пара медиков пыталась реанимировать именно Бекку. Он снова повернулся к ней и увидел, как свет отблескивает на порванной серебряной цепочке и на медальоне, лежащем рядом с Беккой прищурился, глядя на запястье, и различил слабые контуры имени Месси под пленкой крови. В это мгновение Джо забыл все, чему его учили как полицейского офицера. Он был почти парализован. Посреди весенней жары его трясло от холода, пока он беспомощно смотрел, как медики продолжают попытки «Оживить его подругу». «Ты сделал это с ней», — сказал голос в глубине его сознания. Он больше не следил за временем. Не знал, сколько секунд и минут прошло, прежде чем парамедик, держащая электроды дефибриллятора, отложила их и покачала головой. Посмотрела на своих коллег, и те тоже кивнули в знак молчаливого согласия. Когда они встали и отошли в сторону, женщина-парамедик похлопала Джо по плечу, словно понимая его чувства. Но на самом деле она не понимала. Она могла бы понять только в том случае, если б смерть Бекки была на ее совести. Но эта смерть была на совести Джо. Она мертва из-за тебя. Ты виноват. Он обвел взглядом комнату. Уэбстер и Нихат неподвижно стояли плечом к плечу. Брайан беззвучно плакал, уткнувшись лицом в ладони. Джо упал на колени и схватил Бекку за руку, пачкая ее кровью манжеты рубашки и колени своих брюк. Нихат, Хоть и был убит горем, негромко напомнил Джо, что сюда едет команда экспертов-криминалистов и что не следует оставлять на теле и на месте преступления лишние следы. За считанные минуты Бека из детектива, друга и коллеги превратилась в очередную жертву серийного убийцы. В тело, которое нужно было обследовать.